537. У нас нет места личным переживаниям. Их заменяют заботы общечеловеческие. Обо всех. Личные дела не должны нарушать равновесие, каким бы значительными они ни казались. Через личное «я» надо перешагнуть. Пусть оно мучается и страдает, Какое дело бессмертному и вечному духу до временных и случайных переживаний смертных и временных оболочек? Некоторые отшельники в ярости осознания их ничтожества яро истязали оболочки свои, нося вериги и лосеницы. Но это крайности. К чему самобичевание, когда дух может утверждать превосходство свое над ними, не прибегая к изуверству? но лучше носить власеницу и смирять себя постом, чем находиться в беспросветном рабстве у физического или astralного тела. Именно полное бесстрастие надо иметь ко всему, что происходит с ними, то есть не допускать, чтобы равновесие духа нарушалось вследствие того, что с ними происходит или может произойти. Так мысль Тархат. Если вожди отпущены, и оболочки подобно необузданным слепым коням мчатся куда хотят, то и недолго домчатся и до пропасти, потому равновесие духа прежде всего. Все ужасы, которые совершаются в мире, являются результатом своеволия разнузданных и распущенных оболочек, которые увлекают сознание за собою куда им вздумается. Астральные эмоции и плохие советчики и руководители целые народы приводили к астральной началу гибели. уже не говоря об отдельных людях. Пусть они будут терзаемы и мучимы, лишь бы ярость их укротилась. Смирить нищие белочки трудная задача, но смирить их всё же придётся тем или иным путём. Иначе дальше они не пустят.